Глава 13. Награда С-класса. Ваше высочество пожалуйста, убегайте! Я не стану убегать. Приготовиться к защите. Когда императору Яхонессу сообщили о приближающемся цунами, он решил остаться, ведь он думает о своих людях. Но вообще-то нет, такие личные чувства были запечатаны, когда он стал императором. Он просто решил, что если он избежит этого инцидента, это приведет к бунту или даже к восстанию в Восточном регионе. С этой целью он разместил свое небольшое количество имперских рыцарей на стене Киля и назначил командира. Затем он надел доспехи, взял меч и сам вышел на линию фронта. «Все! Не позволяйте восточным людям больше страдать! Мы спасем всех, даже если это будет стоить нам жизни!» С Императором, лично стоящим на передовой, боевой дух резко возрос. Однако, этого недостаточно, чтобы удержать монстров, которые нападают волной за волной. Рой монстров постоянно приходил с восточной стороны Киля, и территория за стенами города была быстро заполнена монстрами. Гарнизонные силы сражаются с возбужденными, безмозговыми монстрами, которые устремляются в Киль. Сам Йоханнес сразил мечом многих монстров, но его численно превосходили. В оборонительных силах три человек, однако количество монстров почти в три раза больше. Видя, что его люди неизбежно падают один за другим, Йоханна щелкает языком. Они явно не в невыгодном положении. Он должен бежать, но если он это сделает, врагами станут не только монстры, но и люди, брошенные на произвол. Йоханна пытался что-то придумать, но вдруг он услышал взрыв смеха с неба. «Смотри, смотри, Ничан, у Императора кислое лицо». «Да, мой младший брат, это действительно забавно». Услышав внезапную клевету, Йоханес смотрит на небо. На том месте была пара мужчин. Один был мальчик с серебряными волосами. Он невысокого роста и невинно смеется, как ребенок. Еще один мужчина с длинными светлыми волосами. Хорошо одетый мужчина слегка улыбается, глядя прямо на Императора». В общем, для них обоих была их странно бледная кожа и красота. «Кто вы?» «Я Сэм». «Я один». Император был знаком с их именами. Затем, когда Император увидел характерные клыки во рту, он засмеялся. «Это один из нескольких видов полулюдей на этом континенте». «Вампиры. Долгоживущие могущественные. Вампиры правят частью континента, и только несколько кланов вампиров формируют свою нацию». Когда-то считавшимися монстрами, они были расой, которая в прошлом конфликтовала с людьми. Но теперь они имеют соглашение о невмешательстве и редко показывают себя перед людьми. Между тем, был дуэт, чье имя было широко распространено среди людей. Это была история, которую я слышал от своего предшественника. Но когда-то был дуэт вампиров, который совершил акт жестокости и был изгнан из своего клана. Гильдия вантеристов выдает награду за них обоих. Если я правильно помню, их звали Сэм и Дин. Группа из двух человек, которые эквивалентны монстру С-ранга. Это вы? Да, это мы. Гильдия вантеристов поставила нас в одно место с этими ничтожными монстрами. Это непростительно. Мы никогда не забудем такое унижение. Конечно, это относится и к тем, кто их поддерживал. Хм, какая безжалостная месть. «Моего предшественника больше нет в этом мире. Вы планируете отомстить мне вместо этого?» «Конечно! Люди слишком хрупкие, и они могут легко умереть!» «Мы перестали мстить этому человеку. Наша продолжительность жизни отличается в конце концов. Вот почему мы решили отомстить их потомкам и их владениям». «Услышав то, что они хотят отомстить Империи в целом, она щелкает языком. Обычному есть что сказать им в ответ». Но текущая ситуация говорит о том, что цунами было вызвано этими двумя. Он был занят борьбой с цунами. Теперь, когда ко всему этому прибавились вражеские вампиры, С-ранга, Йоханнес не может победить их самостоятельно, если бы только его гордые имперские рыцари были с ним. Он думал об этом, но уже передал своих гордых рыцарей своим детям. Они находятся далеко от Киля, и даже если бы они отреагировали немедленно, тех, кто вернулся, бы на его сторону было бы мало. Итак... Если ты собираешься сказать, что ты великая как император, то теперь у тебя есть шанс. Ты это знаешь. Я буду высасывать твою кровь до тех пор, пока ты не станешь мумией, и они брошу труп в имперскую столицу. Хм, попробуй, если сможешь. Даже если я умру, империя выживет, или ты мои империи выследит тебя. Если ты не боишься этого, тогда иди и возьми меня. Я признаю твою волю. «Тем не менее, сколько бы ты ни взывал, твой недостаток не изменится». Дин поднял правую руку. Магическая сила собирается в его руке, и появляется черная сфера. Это отличается от магии, используемой людьми. Это магическая атака, которая возможна только для вампиров, обладающих огромным количеством магической силы. «Сожалей, что сделал из нас врага и умри!» Масса магической силы была брошена в Йоханнеса. Дин показывает ужасную улыбку, поскольку он был уверен в своей победе, но его улыбка сразу же похолодела. До того, как кусок магической силы ударил Йоханнеса, он был разделен пополам. «Вы в безопасности, ваше высочество!» «О, Элна, я рад, что ты пришла. Разве тебе не нужно защищать Арнольда?» «Пожалуйста, простите меня. Я не смогла выполнить ваш прямой приказ». Глядя на подавленное выражение лица Элны, Йоханес получает общее представление о том, что произошло. Если бы она ехала вместе с Арнольдом, она не смогла бы успеть вовремя. Однако, увидев такую Элну, Йоханнес улыбнулся. «Это хорошее чувство. Чтобы быть свидетелем роста моего сына, как сейчас. Это благодаря тебе, Элна». «Ваше высочество, я...» «Арнольд послал тебя сюда. Ты приняла его чувства и сумела сделать это вовремя». «Это действительно делает меня счастливым. С учетом сказанного, ты позволишь мне также наблюдать за твоим ростом?» Элна кивнула на вопрос Йоханнеса. Она смотрела прямо на двух врагов и готовит свой меч. «Как пожелаете, Ваше Высочество? Я покажу вам меч дома Амсберг!» Хм. Mm -hmm. «Что можешь сделать один человек? Я знаю тебя. Ты женщина-рыцарь, которая была в паре с этим некомпетентным тупым принцем, верно? Поскольку твой принц был некомпетентен, он так далеко не зашел. «О боже, подумать только, что такая некомпетентность помешает плану моего брата». «Не теряй бдительности, Сэм. Думалсберг — это семья героев. Они не могут быть измерены с человеческим стандартом. Ты не должен думать об этой женщине как о нормальном человеке». Дин предупредил, но Сэм, похоже, не прислушался к этому предупреждению. Однако, как только он увидел глаза Элны, Сэм полностью восстановил свою стойку. Тело Сэма бросило в холодный пот, как никогда раньше. Он занял позицию со своей волшебной косой и отошел от Элны. Это было полным отступлением, но Сэм этого не заметил. С другой стороны, Элна бьет Сэма с намерением сильного убийства и медленно поднимается в небо. Для превосходного мага магия, которая позволяет вам взлететь в небо, несложна. Однако магия, которая позволяет вам свободно бородить по небу, встречается редко. Сама Элна не маг, но она уже достигла этой территории. Семья Амсберг не испытывает недостатка в навыках, необходимых для битвы. И есть Сэм, который только что наступил на мину этого Вундуркинда дома Амсберг. «Ты только что сказал то, что я ненавидел больше всего. Как ты смеешь говорить это передо мной? Я дам тебе смертельный переговор. Приготовься! Не смотри свысока на меня, человек!» Только через мгновение Сэм атакует косой Элну. Однако Элну конец от косы и сразу же контратакует. Сэму удалось заблокировать удар своей косой, но удар оказался тяжелее, чем он думал, поэтому он смотрит на своего брата. «Как и следовало ожидать от Вундеркинда Дома Амсберга. Я понимаю, почему люди называют тебя героем этого поколения. Тем не менее, мы заставим тебя сожалеть о том дне, когда ты решила противостоять нам, вампирам!» Дин присоединился к борьбе. Трое жестоко сталкивались над городом Киль. Ниже император кричит, чтобы попытаться поднять боевой дух своих воинов. Подкрепление третьего корпуса рыцаря Элны немного оттолкнуло монстров назад. Но, кажется, нет конца нападению монстров. Ситуация, когда ему пришел держаться за подкрепление, появился принц. «Отец! Карлос здесь! Этот Карлос вернулся! Отец!» Пятый принц – Карлос, 23 года. Принц – каштановыми волосами и мягким характером. Принц – известный своей мягкостью. Тем не менее, он обладает мечтательной личностью и жаждет заблестеть в битве. Как в сказках про героев прошлого. Для этого... Карос, спешащий к его отцу и гражданам во время беды, был отличным развитием. Многие смотрят на него и радуются подкреплению к их радости. Карос радостно видел свои войска, чтобы помочь им. Ваше высочество, пожалуйста, отойдите, это опасно! Все в порядке, потому что я герой. Он сказал это, как будто он был опьянен в данный момент. Но оно также было обоснованным. Не так давно Каро встретился Майдина через посредника. План состоял в том, чтобы Сэм и Дин устроили сцену, а Карос решил инцидент. В свою очередь, после того, как Карос станет императором, он обратится в гильдию в интересах, чтобы убрать награду за Сэм Карос был убежден, что у Сэм есть причина сотрудничать с ним. Не было случая, чтобы гильдия отказалась от награды, однако у императора есть власть. Даже гильдия не могла игнорировать волю императора такой большой империи. Вот почему Карос верил в Сэма и Дина, что они отступят, как только Карос покажет себя. После того, как он уничтожит оставшихся монстров, он сможет стать наследным принцем и воплотить в жизнь свою мечту стать героем. Но этот Карос был поражён волшебной пулей Сэма. Подумать только, что он действительно пришел. Этот принц действительно идиот. Не беспокойся так о таком маленьком мальчике. Сосредоточься на враге. Она нападает. Они никогда не обращали никакого внимания на Кароса. Причиной было то, что они никогда не видели его как равного делового партнера с самого начала. Двое только что использовали Кароса. Точно так же, если бы Карос только планировал использовать их, он бы не стал таким. Именно из-за его наивного характера он доверял им. Не успев пожалеть о своем решении, сознание Кароса улетучилось после того, как его ударила эта волшебная пуля. Один из рыцарей сумел поймать его, но его раны были опасны для жизни. Единственное, что Карлосу удалось сделать, хотя и плохо, это переломить ход битвы. И с небольшим временем, которое купили рыцари Кароса, ситуация постепенно меняется.